Глава двадцать шестая. Старшая сестра. «Ты спать?» — Павел оглядел Алену, которая выглядела бодрой и почему-то пребывала в отличном настроении. Потом он решил, что это потому, что она котенка все-таки нашла и опрометчиво успокоился. «Нет, пока не хочется. Очень перепугались, когда стрелять начали». А потом, пока мышь в зарастях ловила, как-то взбодрилась. это особа кошачьего рода племени еще похлеще Лехи будет. Ну, возможно. Алена осмотрела безмятежную мордашку мышки и снова уложила ее под ветровку. Поболтаем? А то у меня что-то тоже сна ни в одном глазу нет. Павел уселся в кресло на веранде. Рядом тут же устроился бэк, и Алена рассмеялась. «Картина джентльмен и его пес. Бокала коньяка не хватает и трубки с табаком». «А что, я бы с удовольствием, по крайней мере, коньяк», мечтательно проговорил Павел. «Так и возьми, в буфете стоит, и бокалы там есть. Нет, я не буду, прелести не понимаю». так что на меня продукт переводить без толку. Я себе лучше чаю налью и мышку заодно отнесу, а то у меня ощущение, что она прямо в руках растворится. Так поглядывает хитро. далеке погромыховал хриплый гром, обещая дождливое утро. Собаки, набегавшись по лесам, блаженно спали, не забывая даже сквозь сон прислушиваться к разговору хозяев. Мышка Трудолюбиво пыталась вскрыть окно. Леха, вычесав из волос кучу древесной трухи, листьевый почему-то два репья, уже видел третий сон. Бабушки, спавшие закрытыми окнами и не слышавшие, когда надо, видели, наверное, сны четвертые и пятые, а на полутемной кухне уютно шумел чайник. Павел укачивал в ладони пузатый бокал с коньяком, и косился на Алену. «Тебе лимон дать?» спросила она. «Давай, конечно. А вот интересно, чтобы ты к водке предложила?» Павел вопросительно глянул на Алену. «Селедку или сало с ржаным хлебом, смотря что в наличии имеется. Хотя я и водку не умею пить. Сразу спать хочется», распиялась Алена, подставляя ему блюдечко с лимоном и наливая себе чай. «Зато ты умеешь делать так, что с тобой уютно и спокойно», неожиданно сказал Павел. «Это да, умею всем, кроме себя. Себе уютно и спокойно я стала учиться делать только тогда, когда Урса нашла. А я вот никак не научился пока. Ларе мои понятия уюта были неинтересны». Деньги? Да. Да в ее понимании это как бы это выразится смерть личностного развития и остановка роста самосознания и самосовершенствования, сужение горизонтов и еще чего-то там. Про уют и дубать страшно. Не надо такое на ночь глядя цитировать. Лучше выпей свой коньяк, а то еще приснится вот эта фраза и кошмары будут тихо завидовать по углам. Алена помахала рукой, словно разгоняя кошмары. Точно. Чего это я на ночь глядя? Бррк. И ведь, понимаешь, я ее очень любил. Очень. Мне все казалось, что она сейчас найдет свой смысл жизни и успокоится. Павел давно ни с кем не разговаривал по душам. Разве что в юности с лучшим другом. Но друг уехал жить за океан, оттуда присылал ненатурально белозубое фото, а когда Павел пару лет назад к нему приехал, то разговор с ним уже не выходил, слишком разные они стали. Словно тот друг Витька, которому можно было доверить все, куда-то делся, а на его месте оказался совсем-совсем другой человек, чужой. Так и вышло... что Павел все свои мысли держал при себе. Но это трудно. А бывает и невыносимо трудно, когда кажется, что жизнь что-то слишком быстро проходит. И самое главное в ней ты так и не понял, не сделал, не уловил в конце концов. И как так вышло, что он начал говорить о Ларе, о разводе, о том, что его угнетало, да еще кому, о Лене? Павел словно со стороны на себя посмотрел. Куда это его понесло? Чего он вообще взял? Что ей может быть это интересно? Еще решит, что он из любителей на ушах висеть и изливать душу любому встречному поперечному. И замолчал. Быстро допил коньяк, что-то невнятно пробормотал, извиняясь, что отвлек ее разговорами, и торопливо ушел. «Ушел? Смылся он, словно за ним кабаны гнались», — нервно хихикнула Алена. «И что мне так не везет, а?» — уточнила она у собственного отражения в оконном стекле и заодно у мышки, пытающейся лапой надавить на оконную ручку. «Чего он взял-то, что мне не интересно Никогда я не пойму мужчин. Вот хоть сто лет еще проживу. По мне проще собак понять». Или вот мышку. Вот сидит лапой в окно, стучит, ясно же, выйти хочет. А это значит что? А то значит, что права моя блистательная сестрица Светлана. Быть мне старой девой с толпой кошек и собак вокруг. Буду пироги печь их кормить от пуза. Она устала, потерла лоб. Зря Светку, да, ночь глядя, припомнила. Еще появится. Ну, да ладно. Будет день, будет пища. Утром Павел уточнил у Лехи, почему его не было в постели. Получил ответ о поисках мышки и только на подъезде к Москве вспомнил, что не спросил у него, зачем ему понадобились провода. Чего я к парню прицепился. Нормальный пацан. И даже читать начал. Я сам у него гладо видел. Все-таки Алена молодец. Интересно, что она ему посулила за чтение, но, к счастью, рабочие заботы так закрутили Павла, что этот вопрос испарился из его головы. Федор, заскочивший к соседкам с полным ведерком маленьких огурчиков в собственной теплицы в красках живописал, как какие-то паразиты устроили стрельбу и выгнали толпу кабанов на соседнюю деревню. И ведь есть справедливость на свете? и Есть. Вся эта кабаня конница промчалась по участку того самого гада, который чару на смерть бросил в лесу. Да так промчалась, словно их кто гонял вокруг дома, пока они не утоптали все насмерть. Прямо как в анекдоте про золотую рыбку, когда мужик просил у рыбки, чтобы татаро-монгольская ига туда-сюда бегала. Алена и Леха переглянулись и, понимающе друг другу кивнули Видели они это самое иго в непосредственной близости. Светлана ни разу в жизни так отвратительно лето не проводила. Даже в раннем детстве, когда ее с папиной и бабкой в деревню какую-то отправили. Но тогда-то она ничего сделать не могла. А сейчас? сейчас она взрослая Самостоятельная, успешная девушка вынуждена сидеть в городе с родителями. И ведь все из-за ее приятеля. Она-то рассчитывала, что он ей купит путевку на ГАА. Но этот жмот заявил, что раз у него отпуск в сентябре, она собирается ехать сейчас одна, без него, то и пусть соба платит. То есть Свете надо было выложить приличную сумму самостоятельно. не поедешь же она по горяей путевке в какой то клоповник нет она привыкла отдыхать по высшему разряду она с ее заработками запросто могла бы но новая машина летний гардероб уход за собой к лету это все стоило приличных денег да еще сестрица младшенька подсорропила Мать стала требовать денег на продукты, да еще заставляла убирать. Светлана ненавидела это всей своей душой. Все это делала никчемная Ленка. Она-то больше ни к чему и не пригодна. А потом взяла, да смылась. И это она во многом виновата в том, что у Светланы все так не задалось. Во многом, очень-очень во многом. Да практически во всем. Устроила же ей сестрица... Это такую гадость. И ведь не появляется и не звонит. Только матери иногда. Но ей-то, Светлане, с того какая польза да выгода? Никакой. А тут еще матери бабка позвонила и что-то такое странное. сказала, что они, дескать, сейчас за городом живут. А с чего бы, собственно? Откуда это у нищей училки, да у такой же нищей пенсионерки, деньги? чтобы дом снять. Хотя, небось, халупу какую-то нашли и рады по уши. «Света, ты посуду вымыла?» Голос матери раздражал Светку до истерики. «Нет!» — рявкнула она. «Так пойди и вымой. Не хочу. Мне не пять лет, чтобы ты мной командовала. Я буду делать то, что считаю нужным». «Да что ты!» «Так и делай на здоровье, только у себя дома». Людмила была в отвратительном настроении. Нет, Нагата уже беспокоила значительно меньше. Но до полного восстановления поврежденного сустава было далеко. В свой обожаемый дом за городом вернуться она пока не могла. Муж мотался, поливал рассаду и что-то пытался делать в огороде. Без Лены они посадили совсем немного. А это принцесса на горошине только и делала, что в интернете сидела. у меня тут бой дом огрознула светлана когда что то свое купишь тогда и будет твой и будешь хоть по уши в грязи сидеть слова не скажу а пока ты живешь тут иди и хоть за собой убери подобные разговоры происходили ежедневно под давлением родителей светлане пришлось разобрать самые большие завалы вещей мыть полы и убираться и во всем этом Она винила Ленку. А что? Логично, не себя же. Раньше мать с нее пылинки сдувала, а теперь только и орет. Раньше она и пальцем к уборкам и прочим глупостям не касалась, а теперь горбатится, как невольник. Вопрос о том, по какой такой причине раньше за всех должна была горбатиться Алена, ее старшую сестру упорно обходил. так как и понимание того, что все такие омерзительные и неприемлемые для нее вещи подавляющее большинство людей делает спокойно и регулярно. В тот день мать в очередной раз звонила бабке, а после звонка была в таком изумлении, что даже окликнула Светлану и сообщила ей немыслимую новость. «Ты помнишь, у бабушки и деда был такой приятель, Петр Владимирович?» «Помню. Вредный, воршливый, болтливый старикан. А что с ним такое?» По мнению Светланы, все подобные люди не были достойны и минуты ее драгоценного внимания и времени. «Он умер. Да и что, подумаешь? Он умер и оставил Алене дом за городом». Мать ошеломленно крутила в руках смартфон. «Да и что?» – отмахнула Светлана, а потом, осознав услышанное, медленно повернулась к матери. «Чего? Чего ты сейчас сказала?» Светлане в первый момент показалось, что и померещилась даже. «Кому оставил? Какой Алене? Нашей Ленке? Дом? Почему?» Твоя бабушка говорит, что Алена ему помогала, когда он болел, и он к ней отлично относился. Вот и решил так поблагодарить. — Этот тупой старикашка, Ленку, нашу дуру Ленку, у Светланы аж дух захватило. И не потому, что слов не было. Они так как раз были в изобилии, толпились и подпрыгивали, визжали и верещали в ее сознании так, что пришлось даже головой помотать для упорядочивания. «Да почему не мне? А мне? Мне он что-то оставил?» Я спросила бабушку, не оставлял ли он что-то нам или тебе, но она сказала, что только Лене, потому что ты в жизни ему ничего хорошего не сделала и как-то даже его в лицо обругала. А болтливые старперы бывают злопамятны. Сволочь! Гад такой! Светка от ярости и не так бы его обругала. Дом ей был не нужен никакой, а вот деньги... Да, деньги нужны и очень. Она бы продала свою старую тачку и купила бы новую машину сразу. и может даже на отпуск бы хватило. В голове пронеслись все возможные отличные вещи. которое тоже можно было бы купить, но все эти мечты с разбегу натолкнулись на тот факт, что домишка оставлен вовсе не ей, а ее ничтожной и тупой сестре. «Зачем ей дом? Зачем он Ленке? Что она с ним делать-то будет? Ну, видишь, сейчас они там с бабушкой живут». Людмиле тоже было непонятно, почему Петр оставил наследство Лени. Она-то с ним была знакома гораздо, гораздо больше. Мог бы ей отписать. Она нашла бы применение этому дому. А Ленке он зачем? Хотя и это можно было использовать. Да, именно. Людмила никогда бы не подумала, что ее будет настолько раздражать присутствие старшей дочери. Светочка всегда была ее гордостью, Радостью, светом в окне. Лена? Ну, Лена была совершенно обыкновенной. старательная разумной, но такой обыденной. Да и по внешности Лена яркой светочке всегда проигрывала. Мама, правда, говорила, что Лену надо ярче одевать, больше с ней общаться, чтобы она не зажималась. Но, если совсем честно, на это не было ни сил, ни желания. Муж постоянно ворчал по этому поводу, но Людмила предпочитала пропускать это мимо ушей. В ее понимании с дочками было все ясно и понятно. Светлана – блистательная, красивая и очень умная. Она легко сделает карьеру и отлично выйдет замуж. Еще бы! Такая-то красавица! А Лена? Ну, а что? Учительницы тоже нужны. Замуж? Ой, сама вряд ли. Серенькая такая, никто и внимания не обратит. А это значит, что с нее хватит и сына дачной соседки. Готовит, убирает, хозяйственная и исполнительная, самая то для заурядной женщины, домохозяйки. С этими взглядами Людмила жила до недавних событий, а вот теперь, теперь выяснилось, что и на солнце бывают пятна. и ее безукоризненная старшая дочь, умница и красавица, как-то уж и не так идеально. Да, про ум и красоту никто не спорит, но Людмиле стал понятен ответ на вопрос, почему же при стольких отличных претендентах на роль Светиного мужа так никто и не добрался с ней до ЗАГСа. — Патологическая, дерях! разбирая грязные и чистые вещи, сваленные в одну кучу в кресле, и выуживая из глубины этой горы пудреницу и одну туфлю. «Кошмарная грязнуля!» — стонала она, отмывая засохшие в кабень кастрюли и тарелки. «О, да какой же мужчина это выдержит!» — заглядывала она в малоаппетитное варево, приготовленное дочерью под большим ее нажимом. «Света, как ты ухитрилась испортить лапшу? Это же еще суметь надо, угробить такое простое блюдо. Особый антикулинарный талант нужно иметь». «Да зачем мне уметь готовить? Сейчас все по ресторанам едят. Зачем мне? Муж голодранец. Тот, за кого я пойду, меня и кухня не подпустит», — гордо отвечала Света. «Это точно», — вздыхала ее мама, — выливая приготовленное старшей доченькой блюдо в унитаз. Сильно для здоровья опасно. Отравиться можно запросто и скончаться во цвете лет. Мужчины, может, и бывают идиотами, когда влюбляются, но все-таки они настолько же, чтобы желудком рисковать. К тому же, продираться сквозь такие горы мусора приличные люди просто не обучены. Тут разве что какой-нибудь... Сталкер согласится жить. «Мама, да какая ерунда все это? У меня поклонников в море. И вообще, что ты можешь понимать? Ты вообще ничего не знаешь? Я тебе не Ленка, поломойка и кухарка. Еще скажи, что она лучше меня». «Не скажу, конечно, но...» «Прекрати! Немедленно прекрати!» Визжала Света и Люда к предыдущим обнаружившимся недостаткам доченьки прибавила еще один и самый основной. Характер омерзительный. Неряха можно уборщицу нанять. Готовить не умеет, кухарку. Или по ресторанам ходить. Ладно уж, и так живут, кто хочет. И кому деньги позволяют. Но вот скандальность и истерики, то куда девать? И как это раньше не было видно? Мысль о том, что этого не было видно благодаря тому, что был в их доме кто то незаметный тот кто терпеливо убирал готовил и не обращал внимания на регулярное хамство хамствосветллааны ее собственное пренебрежение людмиле в голову пока не приходило зато пришла совсем другая мысль надо светку отправить к матери точно и отдохну от нее и хоть немного квартиру приведу в порядок а еще лучше светку к матери «А Ленку сюда. Собака Ленкина? Да пусть там останется. Ленка мне быстро все тут отдрает до зеркального блеска, а я и напрягаться не буду. Ишь ты, домовладелица, и чего это вредный Петр ей халупу оставил? Нет бы по справедливости, а я бы уж распорядилась кому и что».